Хотя мы больше не находились под прицельным огнем Гауссовок, любого из нас по-прежнему могли уложить на удачу. Типовой советский бетонный забор легко пробивался крупнокалиберными пулями даже на таком расстоянии. А в том, что за нас взялись всерьез, и разделавшись с вертолетом начнут методично залпами дырявить плиту за плитой, я не сомневался. Но понятное дело в начале вертолет. Теперь, когда он болтался на высоте метров сто, по-прежнему плюваясь огнем, птичья карусель его больше не прикрывала, так что снайперы быстро пристыгались по брюхатой машине, и вот уже пробитое бронестекло хлынуло вниз роскошным леденцом. «Сокол-2! Сокол-2!» Майор попробовал вызвать летчика. «Если слышишь меня, дай координаты цели!» «Сейчас главное — координаты цели!» Я был в непонятках. «А зачем ему координаты цели?» Все равно мы их достать ничем не сможем. Расстояние слишком большое. К счастью, связь в этом конусе работала. И вертолетчик ответил майору практически мгновенно. «Здесь «Сокол-2», целей «8», распределены веером. Диктую координаты. 18, 85, А. «Молодец! Умница!» Обратно воскликнул майор Филиппов. «А теперь садись, да побыстрее! Ты свое дело сделал!» Но «Сокол-2» ответить не успел. Там, где только что висел его вертолет, вспух шар оранжевого пламени. По-видимому, у распределенных веером целей в арсенале сыскалось что-то посущественнее гауссовок. «Мне нужна связь со штабом!» — закричал майор, адресуя зачем-то ко мне. «А я чем могу помочь?» — спросил я с хамским нажимом. «Вы же знаете, в зоне обычно даже 3 километра большое расстояние для радиоволн Связь тут очень нестабильная. Да и вообще, что вам штаб? Надо думать, как незаметно увести ваших ребят с подстанции и ударить по неопознанному противнику с тыла. Ударить по неопознанному противнику с тыла? Ядовито переспросил майор. Как вы себе это представляете? Еще минуты три, ну 5 и снайперы сменят позицию. Они же не идиоты. Короче, комбат. Если придумаете, как мне сбросить полковнику радиограмму на 60-100 знаков, получите денежную премию. Вы серьезно, что ли? Насчет премии, не понял я. А что, лучше вместо премии почетную грамоту? Да хоть с грамотой, хоть с премией не знаю, чем вам помочь, взорвался я. Была бы поблизости какая-нибудь дверь, чтобы ее хлопнуть, уж будьте уверены, я бы хлопнул. Тут нужно сказать, что тупил я в тот день эпически. Все таки под обстрелом клетки моего мозга сжимаются и работает отказываются вообще но к счастью наш разговор слышал тупор который тут же внес ясность вова ты перегрелся сказал мне он диктуйте свою радиограмму товарищ майор сейчас сделаем это уже филиппову тот не заставил себя долго ждать текст был таким василиск алхимику мои координаты 1984 г Нахожусь под обстрелом неопознанного противника из квадрата 1885А, имею одного двухсотого, четырех трехсотых, прошу метлу для трехсотых и три чемодана по квадрату 1885А. И я и Костя прекрасно знали, что двухсотый – это погибший офицер, пилот вертолета, имевший позывной «Сокол-2». Трехсотый – это на армейском жаргоне означает «раненый». А метла, конечно же, вертолёт, чтобы этих самых раненых забрать к мамочке. «Что же до чемоданов?» «Костя, что такое чемоданы?» – спросил я вполголоса «А вот это уже зависит, с подозрительной мечтательностью в голосе», – ответил Тополь. И «Если у них развернут, положим, дивизион 152-мм кабель СМ-100С, то это одно». А если вот, допустим, 240-миллиметровый минометы тюльпан, тогда совсем другое. Но в любом случае я пацанам из квадрата 1885А не завидую. Короче, один чемодан это вроде дивизионного залпа, Я правильно понял? Костя молча кивнул. Он смотрел в экран своего PDA, куда мгновение назад с деликанием упало сообщение от синоптика касательно того, что ваша мисага про чемоданы получено. благополучно переслано куда следует. Получив от кости обнадеживающее все сделано, товарищ майор, Филиппов обратился к своим бойцам. «Значит так, мужики, зона или не зона, а правила тактики еще никто не отменял. Сейчас с плацдарма будет произведен огневой налет по позициям незаконного вооруженного» Майор Асекса энергично упростил формулировку «по позициям этой мрази, которая нас пытается достать». Приказываю. Рудько и Акакиев с падением первого снаряда бегом достигают уцелевшего вертолета и снимают с турели оба пулемета. Звездочетов и Халибеков в это же время выгружают с вертолета патронные цинки. Все остальные перебежками по одному покидают территорию подстанции и движутся в направлении юго-юго-запада, ориентир отдельно стоящее дерево породы кленов. Впереди пойдем мы с товарищами Комбатом и Тополем. Замыкающим будет товарищ Борхис. Я не смог сдержать улыбку. Товарищем Комбатом меня раньше называли только в шутку. Он что думает, этот суровый майор, у нас у сталкеров нормальных имен фамилий нет. Зона их прибрала. Тем временем Филиппов продолжал. Все раненые остаются на месте, занимают круговую оборону и ждут вертушки, которая их подберет. С ними остаются Рудько и Халибеков при одном пулемете. Вопросы есть? Вопрос, как ни странным, был у меня. Так что сбегать за Борхесом, он настолько жадный, что может до утра артефакты собирать без перерывов на кофе. Сбегайте. Больше вопросов не было. Бойцы настолько очумели, и даже не столько от увиденного, сколько от общего психоклимата зоны, что временно потеряли интерес к каким-либо деталям. И только в корзинке утопали энергично повякивал капсель Мне показалось, в его писке начали появляться жизнерадостные нотки. Стоило мне сделать сдюжину шагов между опорами ЛЭП, как из за горизонта ринулись зловещие багрово-черные стрелы. Казалось, все они летят мне прямо в лицо, и вот-вот разорвут меня на мельчайшей кварке. Даже сам вид приближающихся реактивных снарядов тяжелой огнеметной системы ТОС-1 буратина а это были именно они, Сто бюреров мне в ухо, да психики абсолютно невыносим. но ну, а когда эти штуки проносились у меня над головой, я, нисколько не смущаясь, упал на брюхо и закрыл голову руками. Слава богу, хватило мужества не заорать. По ведьмаче воющая смерть разминулась, казалось, в считанных сантиметрах с верхушками лэп, и как бы нехотя преодолел расстояние до квадрата 1885А, вгрызлась в земную твердь с салшностью голодной гиены. Исполинские огненные грибы-дождевики выросли над гребнем холмов, полностью поглотили сиротливый остров многоэтажной панельки, Подчастую слезали колючие кружева кустарника, зажгли бетон, землю, воду. Мне лично было очевидно, что в этом грохочущем огненном аду ни одна человеческая особь выжить не могла. Даже в экзоскелете. Даже в очень хорошем экзоскелете. Даже в лучшем экзоскелете мира с полным комплектом теплозащитных артефактов на поясе. Что, несподручно-то с голой пяткой на саблю, ядовито поинтересовался я, адресуясь к нашим на совесть прожаренным врагам. «Со святыми упокой», — сказал Тополь с лицом записного святоши. Вслед за первым залпом прилетел второй, а за ним и третий. Вот такие три чемодана. Последующие 40 минут запомнились как бесконечно выматывающие. И вот почему. Выражаясь военным языком, успех, достигнутый средствами огневого воздействия, требовалось закрепить. Это означало, что все мы, во главе с майором Филипповым, быстрым шагом, а кое-где и бегом, развернули наступление на вражеские позиции, а точнее на огромный плащ... плащадной пожар, оставшийся на месте вражеских позиций. Как и следовало ожидать, больше не раздалось ни одного выстрела. Если каким-то чудом один вражеский снайпер где-то уцелел, то ему явно было не до стрельбы, так что никто из нас не боялся схлопотать пулю калибра 12,7 мм. Однако мы находились в зоне. Расслабляться в зоне никак нельзя. Ведя бойцов вперед... Мы с Борхесом не забывали все время посмотреть в экраны своих детекторов аномалий. Но Тополь ввел за аномалиями чисто визуальное, что тоже очень важно наблюдение, и регулярно прощупывал тропу бросками болтов. но «Ну же, чего встали?» — попытался подстегнуть нас лейтенант Чепраков, когда я в очередной раз остановил движение. «Быстрее никак нельзя». «Никак», — строго сказал я. Борхес молча кивнул, подтверждая мое мнение. Он озабоченно вглядывался в экран своего ПДА, меняя режимы и чувствительность устройства при помощи верниеров. Мы проходили небольшую лощинку, которая обещала вывести нас четко в твуражерской позиции. По левую руку от нас, за грядой огромных черных зубьев спекшейся земли, будто бы перепаханной громадным плугом, такие следы оставляют в зоне некоторые типы аномалий, в основном термические. Чидели костры, оставшиеся после работы тоз 1 буратина По правую руку усилили невероятно запыленные, исключительно унылые и очень мутантные бурены. Среди них опознавались лопухи, крапива, белая кашка. Остальные были ни на что вообще не похожи. Какие-то устрашающие вариации на тему насекомоядной росянки, вымахавшей на 3 метра и полностью за... способной запросто откусить клешню псевдоплоти. И, наконец, прямо посреди тропы лежал старый огнетушитель. Красный такой огнетушитель. «Плохо лежит», — сказал я. «Плохо?» — не понял Чепраков. «Очень плохо», — согласился Боркис. «Да вроде лежит, как лежит», — пожал плечами Филиппов, изучив огнетушитель в свой бинокль. «Нельзя мимо этого огнетушителя идти. Слева обходить надо», — сказал Тополь. «Обходить надо», — поддержал я. «Но не слева, а справа». «Почему?» — не согласился Тополь. Там в этих зарослях справа что угодно может быть, а слева чистенько. Чистенько лишь в том смысле, что бурьянов нет. Но ты же видишь, что там аномалия с почвой сделала. Рядом с такими земляными зубцами больше сталкеров грабанулось, чем у нас людей в отряде. Давай Борхеса спросим, пусть он нас рассудит. Оба неправы, сказал Борхес. Скорее всего, придется вернуться на 200 метров назад и искать другую дорогу. Дело в том, что в эту секунду майор Филиппов отобрал у юфрейтора Тихвинского старый добрый гранатоветр РПГ-7. Он зарядил в него лосковочно-фугасный выстрел, взгромозил пусковую трубу на плечо, прицелился и выстрелил. Взрыв! Шурах обломков по зарослям крапивы. От красного огнетушителя на тропе не осталось и воспоминаний. Скажите, Филиппов повернулся к борхису Изменилась обстановка на маршруте. Да. Можем продолжить движение. Ну, в принципе... Отлично. Группа, слушай мою команду. Вперед. По одному. Бегом. Марш. Спасибо Филиппову. Не делаю так в зоне, конечно. Нельзя. Но молодец, майор. Кучу времени и нервов всем нам сэкономил. Побегав трусой еще минут десять... Мы вышли в центр вражеской позиции, зачищенной взрывами объемно детонирующих боевых частей ТОС-1 «Буратино» даже от микробов и вирусов. Кое-где земля еще горела, ну и, конечно же, все исходило вонючим сивым дымом, но в целом на местности уже можно было находиться и даже перемещаться, особенно если пользоваться системой замкнутого дыхания. Нас с Тополем интересовали две вещи – обломки винтовок, из которых нас обстреляли, Ну, если очень повезет останки снайперов. На поиски этого добра мы бойцов Филиппова и ориентировали. Через несколько минут пошли первые находки. Коренные зубы, кусок черепа, накладной карман камуфляжных штанов, обгоревшая кость. «Ну, что скажешь?» — спросил Тополь у меня. «Кто это?» «Что тут можно понять? Ясно, что вроде люди». «Даже об этом нельзя судить с уверенностью. покачал головой борхис Ну вот, наконец-то, нам улыбнулась удача. От обстрела девятиэтажка сложилась, как карточный домик, и одна из ее плит падая прихлопнула снайпера, предохранив от полного выгорания его головы и торс. А вот от ног не осталось даже костей. Морщась и чертыхаясь, солдаты кое-как отбросили плиту в сторону. Там же, рядом с телом, нашлась винтовка стрелка. Я не то чтобы сильно брезглив, но внимательно изучать расплющенные человеческие останки выше моих сил. Этим занялись Борхес, Тополь и Фельдшер -Серов. Я же принялся осматривать винтовку. Не скажешь цело-целёхонько, но вполне опознаваемо. Ствол погнутый на месте, сошки подломаны присутствуют, газённая часть, смята тоже здесь. От оптики, правда, остались одни грустные воспоминания. Ну что нам это оптика. Крупнокалиберная винтовка, да. И даже очень крупнокалиберная. Целая ручная пушка.